Хевлок-Ветенарий деликатно постучал в окошко маленькой конторы дежурного перед главными воротами гильдии наемных убийц. Вактер поднял перегородку. — Я на выход, мистер Марун, — сказал молодой ассасин. — Да, сэр, — сказал Марун, подталкивая к нему толстенную регистрационную книгу. — И какие планы на сегодня, сэр? — просто осмотрюсь, мистер Марун. — Обычная разведка. — Да, сэр. — Я как-то сказал миссис Марун, что вы отлично умеете осматриваться. — Мы смотрим и учимся, мистер Марун, смотрим и учимся, — сказал ветеринар, расписываясь в книге и возвращая перо в гнездо на подставке. — А как здоровье вашего малыша? — Ему намного лучше, сэр, премного благодарен, что спросили. — Рад это слышать. — О, я вижу, достопочтенного Джона Кровистекла вызвали по срочному делу во дворец. — Ну-ну, сэр. Марун, охмыляясь, погрозила ему пальцем. — Вы знаете, я не мог бы вам этого сказать, даже если бы был в курсе. — Ну, разумеется. Ветенари бросил беглый взгляд на древнюю латунную стойку в глубине конторы. Там белело несколько конвертов. Над ячейкой значилось «На задании». — Спокойного вам дежурства, мистер Марун. И вам удачного дня, сэр. Счастливо осмотреться. Он проследил, как молодой человек выходит на улицу. Затем Марун вошел в чуланчик рядом с дежуркой, чтобы поставить чайник. Ему очень нравился ветеринар, который был тихим и прилежным и в определенных обстоятельствах довольно щедрым юношей, но не без странностей. Однажды Марун увидел его неподвижно стоящим в холле. Он просто стоял и ничего не делал. Он не пытался замаскироваться. Через полчаса Марун не выдержал и спросил его, «Может, вам нужна помощь, сэр?» И ветеринарий сказал «Спасибо, мистер Марон, мне ничего не нужно. Я просто учусь стоять на месте без движения». Что, конечно, было как-то чудно. Должно быть, молодой человек вскоре ушел, потому что Марон не мог припомнить, чтобы видел его снова в тот день. Он услышал какой-то скрип в дежурке и высунул голову из-за двери. В конторе никого не было. Когда он заваривал чай, ему послышался какой-то шорох. Вахтер пошел проверить, дежурка была абсолютно пуста. «Как странно», — подумает он позже, — «она выглядела гораздо более пустой, чем если бы...» Ну, словом, там никого не было. Он вернулся в свое удобное кресло в чуланчике и расслабился. Конверт с надписью «Кровопуск-Дж» чуть шелохнулся в ячейке на латунном стеллаже и снова лег на место.